Глава 18 Битва была долгой и ужасающей. Лагерь трещал по швам под натиском тьмы. Я работала на пределе сил, магия лилась из меня безудержным потоком. Раненые не заканчивались. Я едва успевала закрывать самые страшные ранения, чтобы солдаты могли вернуться в строй. Я не видела лорда Айзенкура. Он, видимо, благоразумно запропастился куда-то подальше от эпицентра. Я также не видела Дивону, и, честно говоря, мне было не до неё. Сейчас не было времени на интриги и заговоры, только на выживание. Лекари, присланные из столицы, лечили в основном обычные ранения и магические истощения. Бороться с тьмой из них не умел никто, так что они даже не пытались, оставив эту часть лечения мне. Я даже не пересекалась с ними, у каждого была своя задача. Внезапно крики уж шатра стали громче, отчаяние, «Генерал ранен! Срочно к лекарю!» Моё сердце рухнуло. Касян. В этот момент я лечила не знаю, какого по счету пациента, и от этой вести руки дрогнули так, что я едва не сделала солдату хуже, так что я сказала бедолаге лежать и не двигаться, а сама побежала к выходу. Его притащили в лазарет. Мужчина был бледен, находился без сознания. То тут, то там была видна черная чешуя с бордовым отливом а на груди, прямо по центру, зияла страшная рана, удар тьмы. Самый серьезный из всех, что я видела. Чернота быстро распространялась по его телу. «Леди Торлок, сделайте же что-нибудь!» — взмолились солдаты. «Он не должен умереть!» «Не должен!» — повторила я и бросилась к нему, но внезапно рядом со мной материализовалась Дивона. Она прибежала, как ни в чем не бывала, вся чистая, невредимая и полная сил, словно отсиживалась где-то, пока шла битва. Она мгновенно упала рядом с ним, плача, и приложила руку к его ране. Её глаза наполнились наигранными слезами. «Я помогу», — всхлипнула она. «Я должна, только я могу его вылечить». Честно говоря, я даже опешила, как и многие из солдат. «Уж не знаю». Флер Дивоны сейчас не работал, или они были настолько вымотаны на сражением, но смотрели на девушку они со смесью недоумения и скептицизма. Она приложила руки к ране, и из ее пальцев полилась светлая магия, которая кружила вокруг раны, но не затягивала ее. О нет, я не могу. Моя магия не работает против такого, закричала она в отчаянии и снова всхлипнула, но руки не убрала. Конечно, не работает, ты же шпионка. «А твоя магия — подделка для такого уровня урона!» — подумала я, ощущая, как внутри растет и множится гнев на эту бездарность. Я оттолкнула ее, совершенно не заботясь о девушке. «Отойди от него!» — прошипела я. Ошалевшая Дивона только смотрела на меня огромными, полными слез, глазами и беззвучно открывала и закрывала рот. Мне показалось, что я увидела в ее глазах искру пламени, но сейчас было не до этого. Я встала на колени рядом с Кассианом, положила обе руки на его разодранную грудь и мгновенно призвала всю свою силу. Всё, что осталось. светло зеленая магия потекла по венам, концентрируясь в руках, и тут же вступила в яростную борьбу с чернотой. Я чувствовала, как тьма сопротивляется, пытаясь захватить как можно больше участков тела, поглотить его сердце. Это было изматывающе. Я чувствовала, как каждая капля моей внутренней силы уходит в него. Минуты тянулись вечность. Моё тело дрожало, пот тёк по вискам, но я не могла остановиться. Я вырывала его буквально по атому из схватки смерти. И, наконец, чернота с диким визгом отступила. Сжалась и небольшим черным комком вылетела из тела прямо в подставленные Мари зачарованный пузырек. Рана затянулась, оставив лишь рваный шрам, а дыхание мужчины стало ровнее. «Боже мой, я это сделала! Я вырвала его с того света!» Шумно выдохнув, я откинулась назад, опустошённая и обессиленная. Генерал пришел в себя на секунду. Его темные глаза открылись, пытаясь сконцентрироваться на чем то или на ком-то. В них была боль, но также и промелькнуло узнавание — Он взглянул прямо на меня. Его взгляд был мутным, но нежным, ласковым. И в полузабытие он прошептал «Диво». Мой мир рухнул. «Дивона?» «Конечно, Дивона. Я лишь инструмент, временная замена главной героини. Я вытащила его, а он, едва открыв глаза, называет имя той, которая предала его» той, которая должна была его спасти в этой истории. Я почувствовала, как холод пронзил меня сильнее любой тьмы. И, с одной стороны, была готова к этому. Я знала, что не смогу победить сюжет. Но услышать это сейчас, после всего, что я сделала... Резко встав и, не глядя ни на Дивону, ни на Кассина, ни на остальных солдат, пошатываясь, вышла из шатра. Похоже... «Моя миссия здесь окончена». Я остановилась в нескольких шагах от него, делая глубокие судорожные вдохи. Голова кружилась от опустошения. Магия была выкачена практически досуха. Я чувствовала, как меня качает словно щепку в бурной реке. Внезапно полок лазарета одернулся, и из него вылетела бледная перепуганная Дивона. Она быстро огляделась, нашла меня и подошла вплотную, беря меня за руку и заглядывая в глаза. Леди Торлок, прошу, вернитесь!» Ее голос был тонким и подрагивал от едва сдерживаемых эмоций. «Я не знаю, как это лечить. Там еще много раненых. Я правда не могу ничего сделать с этой тьмой!» Я мысленно хмыкнула. «Вот ты и показала себя во всей красе, дорогуша. Как очаровать всех и буквально влюбить в себя!» Так это ты умеешь. А работать руками в действительно серьезной ситуации ⁇ нет. Красивая, бесполезная кукла. Я молча смотрела на нее, не тратя сил на ответ. Мое зеленое, разорванное платье и отсутствие магии были лучшим ответом на ее безупречный вид и стенания по поводу незнания, как лечить. Прислонившись к столбу шатра, Я тяжело дышала и слушала непрекращающуюся болтовню девушки, которая теперь смешивалась с криками битвы. Тьма, казалось, отступала, но до победы было еще далеко. Мои мысли, несмотря на головокружение, были удивительно ясными. Имею ли я право прохлаждаться здесь из-за уязвлённой гордости? Нет. Кассиан жив, но тьма не ждет. Я единственная среди них могу справляться с таким уровнем поражения. Сюжет сюжетом, а жизни — реальные. Я встряхнулась, выпрямилась и без единого слова вернулась в шатер, резко пройдя мимо ошарашенной дивоны. «Мари!» — позвала я ее хрипло. «Принеси мне бодрящую и восстанавливающую настойку. Самую сильную!» Мария, которая все это время стояла возле стола, как солдат на посту, Мгновенно подала мне дымчатую жидкость в маленьком флаконе. Я выпила ее залпом. Горький вкус обжёг горло, а затем по телу разлилось ощущение бодрости, как от сильного разряда тока. То, что нужно. Теперь можно и на второй раунд идти. Я подошла к лежащему Кассиану. Его тело было расслаблено, дыхание ровное. Несмотря на укол боли от его последнего слова, я была врачом а потому села рядом и вновь призвала магию. Только теперь не лечила, а сканировала его на другие внутренние повреждения, которые могла не заметить из-за тьмы. Осмотр показал, что никаких иных ранений не было. Опасность миновала, но тело сильно истощено. Я аккуратно наложила небольшое восстанавливающее заклинание и встала. «Он скоро очнется, сказала я солдатам. «Следите за его дыханием». Отвернулась от генерала, целенаправленно избегая взгляда Дивоны, которая все еще стояла в ступоре, и пошла вглубь шатра. Кассиан был не единственным раненым. У него хватает сиделок, а я нужна другим. На одной из коек я увидела Хартера и тут же подошла к молодому парню. Младший сын Кассиана лежал с глубоким порезом на руке. Не от тьмы, а от меча или острого камня. Рана была несерьезной, но требовала немедленного закрытия. «Интересно, почему Дивона не справилась с этим? Или любой другой лекарь?» «Можно было бы пройти мимо и позвать кого-то другого, чтобы не тратить свои силы». Но я не смогла. Села и быстро восстановила юношу. «Как отец?» — хрипло спросил он. «Будет жить», — ответила я, не тратя слов. Затем принесли Анлафа. Он был бледен, но в сознании. На его ноге была глубокая рваная рана, от которой исходило слабое, но отчетливое осквернение тьмой. «Вот и тебя принесло, дракон». Я не смогла удержаться от горькой усмешки. «Не спеши с выводами, Эльмира», — прошептал он, сжимая зубы от боли, пока я обрабатывала рану. «Не все так, как кажется». «О чем ты?» — нахмурилась я. «Об отце. Просто подумай над этим». Я лишь кивнула, сосредоточившись на своей магии. Я понимала, что на кассе она мог воздействовать флёр девушки или затуманенное сознание, но думать об этом сейчас было слишком больно и бессмысленно. Так что я сосредоточилась на лечении. Вытянула остатки черноты, сделала необходимое укрепление, и Анлаф, уже чувствуя себя лучше, встал и вернулся в строй. Я лечила солдат одного за другим. Моё тело кричало от усталости, но я игнорировала боль. Настойка держала меня на последнем издыхании. В какой-то момент я увидела, как Кассиан пришел в себя. Он медленно поднялся, покачиваясь. Его взгляд мгновенно нашел меня. В нем была смесь благодарности, боли и чего-то еще, что я не успела разгадать. Он сделал шаг в мою сторону, но я резко отвернулась к следующему раненому, давая ему понять, «Разговор отложен или отменен навсегда. Если он считает Дивону своей Дивоной, пусть она его и лечит». Кассен замер. Затем я услышала, как он стиснул зубы, издал короткий драконий рык и поспешил к выходу из шатра. Он возвращался в бой. Он был генералом, и долг был на первом месте. А я? Пусть я выглядела, как ревнивая, обиженная женщина, Но чувствами играть нельзя. Так что я решила просто дать нам всем время. Затем привели Дыргана Рагнарда. Он был иссечен мелкими ранами, наполненными тьмой, но на душе у него было больше боли, чем на теле. Тьма прорвалась, прохрипел он. Я вижу, сухо ответила я, закрывая его порезы. Эрлевир должен успеть. Его глаза помутнели я поспешила поддержать его восстанавливающим заклинанием. Все же эта гадость отнимала слишком много сил и магии. Я работала до тех пор, пока уже не могла поднять рук. Тяжесть магического истощения давила невыносимо. Глаза щипала, мир плыл. Внезапно снаружи раздался оглушительный рев. Не тьмы, а победный клич солдат. «Тьма отступает! Победа!» «Победа!» Слово прозвучало где-то вдали. В этот самый момент мое тело отказало. Я почувствовала резкую острую пустоту в груди и головокружение. Настойка перестала действовать, и все резервы были сожжены. Я упала, ощутимо ударившийся пол. Сознание замутнело, в глазах потемнело. Последнее, что я увидела сквозь пелену, это перепуганное лицо Марии, спешащей ко мне. Наконец-то. Отдых. И горе оно все огнем. Это было последнее, что промелькнуло в сознании. А следом наступила спасительная темнота.